Глава четвертая. По будням Саша к нам, если и приходил, то по праздникам. Но в выходные до вечера воскресенья, когда возвращалась Марина, мы с ним считали эту квартиру только нашей. Ну и в скором времени мы планировали снимать другую квартиру, где будем обитать уже как супруги. Правда, когда точно наступит это время, мы еще не определились. Какое же утомительное дело! Поиски работы! Я и не знала раньше, наверное, потому что и не искала. С переводами как-то повезло само собой. Преподаватель предложил подработку. Ну а до этого в работе я и не нуждалась. Мама второй раз вышла замуж, когда мне исполнилось 15 лет. И сначала все шло просто замечательно. По сравнению с моим папочкой, алкашом с многолетним стажем, от которого мама еле избавилась, отчим казался мне замечательным человеком, положительным со всех сторон. Я его не любила, но уважала за то, как он относился к маме. В отличие от родного папочки, который регулярно поднимал на маму руку, от которого и мне перепадало, отчим не способен был и мухи обидеть. И маму он любил. Это я тоже видела. Можно сказать, что я была абсолютно счастлива, пока не приехала Света, дочка отчима и моя сводная сестра, соответственно. Как я уже говорила, она старше меня на два года, и, когда я перешла в десятый класс, Света уехала поступать в консерваторию. Отучилась она ровно год и вернулась окончательно беременная и без мужа, а еще злая, нервная и безмерно стервозная. Если из-за те полгода, что успели пожить вместе раньше, мы со Светой практически не общались, то сейчас она стала цепляться ко мне по поводу и без. Доходила даже до откровенной подлости — Когда она подставляла меня перед мамой и отчимом, обвиняя в том, чего я не делала. В доме участились скандалы с ее подачи. Мама старалась не ругать меня, но я не могла не замечать, что и она тоже становится на сторону сестры. Про отчиму вообще молчу. Он своей дочери души не чаял. К тому же с нетерпением ждал появления внука. Я же все больше чувствовала себя лишней в собственном доме. В общем, когда я познакомилась с Сашей и приняла решение уехать в Казань, никто не уговаривал меня остаться, а отчим на радостях назначил мне вполне приличное содержание на время учебы. Беспечными и наполненными радостями самостоятельной жизни я провела в Казани два с половиной года, пока не обанкротилась фирма отчима, и он не спустил ее с молотка. Одновременно с этим... Мое финансирование резко сократилось, до такого минимума, что денег едва хватало на оплату жилья. На житье-бытье их уже не оставалось совсем. Но и тогда фортуна не отвернулась от меня и подбросила работу, от которой я получала не только деньги, но и удовольствие. И именно тогда я почувствовала себя окончательно самостоятельной. Не подумайте, что я не общалась с мамой. Конечно же, общалась. И за три года учёбы дважды приезжала в Таганрог. «Летом на пару недель. Больше в доме, где теперь царила Света с сыном, а все у нее были на побегушках, я выдержать бы не смогла. И всегда с радостью возвращалась в Казань. Город, который успел мне стать родным. Не зря говорят, что фортуна — дама ветреная и переменчивая. Вот и со мной она поступила в своем духе, решив, что достаточно меня побаловала. А теперь я должна с честью вынести жизненные испытания». Наверное, она вступила в сговор с судьбой, чтобы там не подбросила этих испытаний даже в излишестве. И началось все с моего увольнения. Набегавшись по близлежащим гостиницам, ресторанам и другим заведениям, где могли бы нуждаться в моих услугах, я поняла, что жутко вымоталась и проголодалась, и решила ненадолго осесть в одном уютненьком кафе, чтобы пробить существенную брешь в бюджете. Выбрала столик у окна. Заказала себе куриный супчик, лапшу и драники. Попросила принести еще бутылочку холодной минералки и принялась мечтать о счастливом будущем, глядя в окно на пыльную и жаркую в эти полуденные часы улочку. Машину я заметила сразу. Красивая, блестящая на солнце иномарка. Каково же было удивление, когда из нее вышел мой Саша. От радости я едва не заверещала. И уже было подрывалась чтобы бежать навстречу любимому, как с водительского места, Вышел незнакомый мне парень. Ну вот, наверное, это Саша,н деловой партнер, с которым он хочет открыть собственное дело, и вряд ли он обрадуется, помещая я им сейчас. Они приехали к офисному центру, одному из самых крупных в городе. Я же, подавив тяжкий вздох, решила дождаться вечера, когда Саша будет только мой. Но не смотреть на них я не могла. Мой Саша всегда казался мне самым грациозным мужчиной на свете. Мне нравилось в нем все. Потянутая спортивная фигура, высокий рост, соломенного цвета волосы. А его голубые глаза пленили меня еще по интернету. Второй парень показался мне тоже симпатичным, хоть и разглядеть его в подробностях с такого расстояния не получалось. Подметила только, что он брюнет, и комплекция у него похожа на Сашину. «Два красавчика!» Я так и застыла с открытым ртом, не успев додумать мысль и во все глаза, глядя на приближающихся к крыльцу офисного здания парней. Ладонь брюнета плавно прижалась к ягодице Саши, и там и осталась. А когда губы парня потянулись к губам моего Саши, я его вовсе едва не рухнула со стула. «Саша гей? Да быть такого не может. У нас же с ним все было хорошо в плане секса. Или я ошибаюсь?» Парни скрылись за стеклянными дверями, а у меня перед глазами продолжала стоять картинка загорелой ладони на заднице моего парня и этих проклятых губ. Аппетит улетучился окончательно. От вида супчика меня начало подташнивать, и я побыстрее расплатилась и покинула кафе. От шока я даже забыла, как сильно устала. И Идиотская картина, как какой-то загорелый парень лапает моего Сашу, не хотела покидать моё сознание. Я побрела, куда глаза глядят, размышляя, как следует поступить дальше и испытывая непонятное чувство стыда, а еще брезгливости, которая усиливалась, стоило представить, как после ночи, проведенной со мной, мой парень отправляется в объятия другого парня. Бред и гадость. Я бродила по городу почти до самого вечера, когда практически пинками заставила себя отправиться домой, пока не потеряла сознание от усталости. Дома же мне оставалось только ждать. Не сомневалась, что Саша придет в строго отведённое время, как делал каждую субботу. Я же обычно к его приходу готовила что-то вкусненькое. Покупала бутылочку вина или пивка, в зависимости от настроения. Создавала, в общем, как могла, романтический настрой, которому, как выяснилось, только я и радовалась.